Рэй Брэдбери, время уходить. Мысль взрастала три дня и три ночи. Днем голова вынашивала ее, словно зреющую грушу, а ночью он позволял мысли обретать в плоти кровь и висеть в тишине комнаты, освещаемой лишь деревенской луной да деревенскими же звездами. В молчании перед рассветом он рассматривал эту мысль со всех сторон. На четвертое утро протянул руку, уже невидимую взял мысль в ладонь, поднес ко рту и сживал ее, всю, без остатка. Он вскочил так быстро, как только мог, затем сжег старые письма, Упаковал несколько самых необходимых вещей в крохотный чемоданчик и надел вечерний костюм, повязав к нему галстук цвета вороного крыла, словно шел на поминки. Спиной он чувствовал, что в дверях стоит его жена, и словно критик, который в любую минуту может ворваться на сцену и остановить представление, оценивает его маленькую пьеску. Протискиваясь мимо, он пробормотал. «Извини». «Извинить?» — закричала жена. «Это все, что ты можешь сказать, ползая тут и что-то замышляя?» «Я ничего не замышлял. Просто так получилось». Три дня назад мне был голос о смерти. «Прекрати болтать!» — сказала она. — Это меня бесит. Линия горизонта мягко раздвоилась в его глазах. Я почувствовал, как медленно кровь струится в моих венах. Слушая, как скрипят мои кости, можно подумать, что это ходит ходуном стропила на чердаке и осыпается пыль. «Тебе всего лишь семьдесят пять!» — упрямо буркнула жена. «Ты стоишь на своих двоих, все видишь, слышишь, нормально ешь, спишь. Разве нет?» «Так чему эта трепотня?» «Эта природа говорит со мной», — сказал старик. «Цивилизация отдалила нас от истинного «я». «Возьми, например, островитян-язычников». «Не хочу». Всем известно, что островитяне-язычники точно знают время, когда умрут. Тогда они начинают ходить по деревне, пожимать руки, обниматься с друзьями, раздавать накопленное. А их жены имеют право слова. Они и женам отдают кое-что, хотелось бы надеяться, а кое-что друзьям. Ну, с этим можно и поспорить, а кое-что друзьям. Затем они садятся в каное и медленно плывут к закату и больше никогда не возвращаются. Жена посмотрела на него снизу вверх так, словно он был деревом, а она лесорубом. — Дезертирство, — сказала она. Нет-нет, Милдред, просто смерть. Они называют это «Время уходить». А кто-нибудь когда-нибудь нанимал каноэ и ездил за ними, чтобы проверить, как этот дурачок устраивается дальше? «Конечно же, нет», — слегка раздражённо проговорил старик. «Это бы только всё испортило». «Ты хочешь сказать...» что они заводят себе жены друзей на другом острове? Да нет же, нет. Просто когда соки жизни начинают остывать, человек нуждается в одиночестве и покое. Если ты сможешь доказать, что это дурачье в самом деле откидывается, я заткнусь, — жена сощурила один глаз. А кто-нибудь находил их кости на этих дальних островах? Все дело в том, что они просто уплывали навстречу закату, словно животные. Животные ведь понимают, когда настает их великое время. Я не хочу ничего больше знать. Что же? Зато знаю я, сказала женщина. Последняя цитата из этой проклятой статейки в National Geographic о свалке слоновьих костей. А кладбище, а не свалки, закричал он. Кладбище свалка, без разницы. Я надеялась, что спалила все эти журнальчики. Ты что, спрятал где-нибудь несколько штук? Послушай меня, Милдред, сказал он сурово, вновь берясь за свой чемоданчик. Мои мысли устремлены на север, и что бы ты ни говорила, Они не изменятся. Я настроен в унисон с бесконечными тайными струнами простой жизни. Ты настроен в унисон с тем, что последним вычитал в этой паршивой газетенке. Она наставила на него палец. Ты считаешь, что у меня склероз? Его плечи поникли. Только давай не будем начинать все сначала. Я прошу тебя. «Помнишь случай с мамонтами?» – спросила она. «Когда тридцать лет назад в русской тундре нашли этих замерзших волосатых слонов, тогда ты и этот старый осел Сэм Херц придумали замечательную штуку – завалить мировой рынок консервированным мамонтовым мясом». «Думаешь, можно забыть, как ты говорил тогда?» Представь себе, как члены правления национального географического общества будут платить за то, чтобы в их домах появилось нежное мясо сибирского мамонта, умершего десять тысяч лет назад. Ты думаешь, время способно излечить подобные раны? Я все это прекрасно помню, — вздохнул он. Ты думаешь, я позабыла, как ты сбежал, чтобы найти в Висконсине затерянное племя Оссиус? Как ты на собаках добрался до городка субботний вечер, нализался, загремел в этот карьер, сломал ногу и провалялся там целых три дня. На память тебе грех жаловаться. Так скажи мне, что это еще за новости о дикарях и о времени уходить? А хочешь, я скажу тебе, что это за время? Это время быть дома. Это время, когда фрукты уже не падают с деревьев прямо тебе в руку. За ними нужно идти в магазин. И, кстати, почему мы ходим в магазин, а? Потому что кое-кто в этом доме не будем указывать пальцами, кто именно, несколько лет назад разобрал нашу машину на винтики и оставил ржаветь во дворе. В этот четверг можно будет справлять десятилетие Починки. Еще одно десятилетие, и от нее останется несколько кучек ржавчины. Выгляни в окно. Это время сгребать и сжигать листья. Это время чистить печь и навешивать ставни. Это время чинить крышу. Вот что это за время. И если ты думаешь, что сможешь улизнуть от всего этого, не обольщайся. Он приложил руку к груди. «Мне больно, что ты не можешь поверить в мои ощущения надвигающейся судьбы». «Это мне больно от того, что National Geographic попадет в руки старых выживших из ума людей. Я же прекрасно вижу, как ты читаешь эти газетки, а затем впадаешь в маразм...» И видишь прекрасные сны, которые мне потом приходится выметать вместе с мусором. Нужно было бы издателям Geographic и Popular Mechanics показать недоделанные шлюпки, вертолеты и одноместные планеры, что валяются у нас на чердаке в гараже и в подвале. И чтобы они не только посмотрели на это, но и развезли всю эту рухлядь по своим домам. «Можешь болтать», — сказал он. «Я стою рядом с тобой, как белый камень, тонущий в водах забвения. Ради всего святого, женщина, может быть, ты разрешишь мне уйти, чтобы спокойно умереть? У меня будет достаточно времени для забвения, когда я обнаружу тебя замерзшим насмерть на поленнице». «Неужели мысль о собственной бренности? Кажется тебе обыденной и тщеславной. Ты жуешь эту мысль словно табак. Хватит. Все накопленное мною добро выставлено на заднем крыльце. Отдай людям из армии спасения. И National Geographic? Да, и Geographic. А теперь отойди. Если ты собираешься умереть... Тогда тебе не понадобится битком набитый чемодан. Руки прочь, женщина. Смерть все-таки займет какое-то время. Неужто мне отказываться от последних удобств? Это должна была быть нежная сцена прощания. Вместо нее я получил взаимные упреки, сарказм, сомнения и траля-ля-ля-ля. «Ну ладно», — сказала она. Иди, проведи ночку в лесу. Почему же обязательно в лесу? А куда еще человек из Иллинойса может пойти помирать? М -м -м. На мгновение он задумался. Есть еще шоссе. Ты предпочитаешь, чтобы тебя задавили? Нет, нет. Он крепко зажмурил глаза, затем снова открыл их. Пустые проселочные дороги, ведущие в никуда, через ночные леса, пустыню, к далеким озерам. А что, разве тебе не хочется нанять где-нибудь каноэ и грести, грести? А помнишь, как ты однажды свалился в воду и чуть было не утонул у пожарного причала? А кто хоть слово сказал о каноэ? Да ты же, ты Твои дикари, или забыл, уплывают таким образом в великую неизвестность. Так кто в южных морях? Здесь же человеку необходимо самому передвигать ноги, чтобы вернуться к истокам и встретить свой естественный конец. Я могу пройти северным берегом озера Мичиган, среди дюн, волн, ветра вылли вылли!» — прошептала она мягко, покачивая головой. «Ох ты, вылли, вылли мой! Что же мне делать с тобой?» Он понизил голос. «Дать мне самому распорядиться своей головой». «Да», — сказала она тихо, — «да». На глазах ее выступили слезы ну будет будет прошептал он ох Вилли!» она долго долго смотрела на мужа можешь ли ты положа руку на сердце сказать что это твоя смерть пришла он увидел свое маленькое четкое отражение в ее зрачке и смущенно отвернулся всю ночь Я думала в вселенском потоке, о его отливах и приливах, которые приносят человека в этот мир и уносят его обратно. А теперь утро и прощай. Прощай. Она смотрела на него так, словно слышала это слово впервые. Его голос был не тверд. Конечно, если ты так настаиваешь, Милдред. Нет она взяла себя в руки вытерла слезы и высморкалась ты чувствуешь то что чувствуешь с этим я бороться не могу ты уверена это ведь ты уверен уилли сказала она ну а теперь иди возьми теплую куртку ночи сейчас действительно холодные но сказал он она принесла его куртку поцеловала в щеку и отошла раньше, чем он успел заключить ее в медвежье объятие. Так он и стоял, глядя на кресло у камина и двигая челюстями. Она распахнула дверь. «Взял с собой поесть?» «Мне не нужно», — начал было он. «Я взял бутерброд с ветчиной и несколько пикулей, один точнее» вот и все я подумал что хватит он спустился с крыльца и направился по тропе к лесу потом обернулся словно собираясь что то сказать но передумал махнул рукой и зашагал дальше выл крикнула женщина ему вслед смотри не переусердствуй чтобы твой ход не слишком затянулся как устанешь «Присядь! Как проголодаешься! Поешь!» и Но в этом месте ей пришлось прерваться. Она отвернулась и вытащила платок. Через мгновение снова взглянула на тропу. Та выглядела так, словно последние десять тысяч лет по ней никто не ходил. Тропа была пустынна. Женщина вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Вечер. Девять часов. Девять пятнадцать. Высыпали звезды. Луна кругла. Земляничным светом горят сквозь занавески огни в доме. Дымоход вытягивает из горящих поленьев длинные фонтаны искр. Тепло. Вверх по трубе поднимаются звуки гремящих кастрюль, сковородок, ножей вилок. Огня, мурлыкающего в очаге, словно огромное оранжевое котище. В кухне, на безбрежной металлической плите, через конфорки которой прорываются язычки пламени, кипят кастрюли, сковороды жарят, наполняя воздух ароматами и паром. Время от времени старая женщина отворачивается от плиты, и тогда по глазам ее и широко раскрытому рту видно, что она прислушивается к тому, что происходит за пределами этого дома, вдалеке от огня. 9.30 Где-то далеко, но достаточно громко, неуклюже затопали. Старая женщина выпрямилась и положила ложку на стол, а снаружи, где одна лишь луна, протопали. Топ-топ! Тяжело и глухо. Так продолжалось три-четыре минуты, и за это время она не шелохнулась, только сжала кулаки и крепче стиснула зубы. А потом бросилась к столу, к плите, засуетилась и принялась наливать, поднимать, тащить, ставить. Она закончила кухонную возню как раз, когда звуки снова пришли из темной дали, раскинувшейся за окнами. По тропе прогрохотали медленные шаги и тяжелые ботинки замесили снег на парадном крыльце. Она подошла к двери и стала ждать стука, но не услышала. Она ждала. Там шевелилось что-то большое. Кто-то переминался с ноги на ногу и неловко сопел. В конце концов она вздохнула и, резко обращаясь к дверям, спросила. «Это ты, что ли?» Ответа нет. Молчание. И тогда она широко распахнула дверь. На пороге стоял старик, держа в руках охапку дров. Из-за поленьев выплыл его голос. Увидел, что из трубы дым идет. Подумал, дрова, наверное, понадобятся. Она посторонилась. Он вошел и, не глядя в ее сторону, аккуратно положил полежки в очага. Она глянула за порог, взяла чемоданчик и внесла в дом. Потом закрыла дверь. Он сидел за обеденным столом. Она помешала стоящей на плите суп. «Роздбив в духовке?» — спросил он тихо. Она открыла дверцу. Запах всплыл и окутал его. Он сидел, закрыв глаза, и принюхивался. — А это еще что такое? Жжешь что-нибудь? — спросил он через минуту. Она выждала какое-то время и произнесла, не оборачиваясь. — National Geographic. Он медленно кивнул, не произнеся ни слова. Потом еда оказалась на столе, ароматная, пышущая жаром, и внезапно после того, как старуха опустилась на стул, наступило мгновение полной тишины. Она покачала головой, посмотрела на него и еще раз покачала головой. — Ты не хочешь попросить благословения? — спросила она. «Лучше ты начни». Они сидели в теплой комнате у яркого огня, склонив головы и закрыв глаза. Она улыбнулась. «Возблагодарим Господа».